Глава двадцать На утро он проснулся с чудовищной головной болью, которая, впрочем, прошла, само собой, через пару часов. Он помнил, что они с отцом ночью повздорили и дождался, пока министр по налогам и сборам уедет в ЗАГС-собрание, прежде, чем выйти и спросить у матери, что они друг другу наговорили. Госпожа Капур... была не в себе. Ее муж от злости не мог ни работать, ни спать, и от этого ирился еще сильнее. Любые попытки примирения с ее стороны вызывали лишь безотчетную агрессию. Он всерьез решил выгнать мана из дома. Прижав к себе ненаглядного сына, госпожа Капур сказала «Езжай, Варанаси, работай, не покладая рук, веди себя достойно». И тогда, быть может, отец милуется. Ни одна из четырех предложенных матерью перспектив не прельщала Мана. Однако он заверил мать, что отныне никакого беспокойства им не доставит. В слуге он велял собирать чемоданы. «Можно временно пожить у Фироза?» — подумал он. «А если не получится, у Прана». В крайнем случае его приютит Радж Кумар. Главное остаться в Брахампуре. Он не покинет этот прекрасный город и любимую женщину, лишь потому, что так решил его разъяренный сатрап отец. Попросить папиного помощника купить тебе билет до Варанаси? Спросила госпожа Капур. Нет, я сам куплю на вокзале, если и решу уехать. Побрившись и помывшись. Он надел свежую курту-паджаму и пришел с повинной к дому Саиды Бай. Мать сказала, что вчера он вернулся пьяный в дым. Значит, есть вероятность, что в таком состоянии он пытался ворваться к любимой? Ман смутно помнил, как брел к ней в ночи. В дом его пустили сразу. Стало быть, ждали. Поднимаясь по лестнице, Он оглядел свое отражение в зеркале. На сей раз весьма критически, без намека на самолюбование. На голове у него была вышитая белая шапочка. Он снял ее, осмотрел преждевременно наметившиеся у висков залысины и надел шапочку обратно с грустью, подумав, что именно залысины Саиде Байта и не нравятся. Но что поделать... Заслышав в коридоре шаги мана, хозяйка дома ласково позвала его в свои покои. Заходи, Дагсахиб, смелей. Сегодня поступь у тебя ровная. Надеюсь, и сердце бьется в груди так же ровно. Вчера Саида Бай не стала принимать никаких решений относительно мана, рассудив, что утро вечера мудренее. Сегодня она проснулась с уверенностью, что дальше тянуть нельзя, пора принять меры. Да, Ман славный и добрый, однако требует слишком много ее времени и внимания. Его привязанность становится болезненной. Когда Ман поведал любимое ссоре с отцом, тот в сердцах выгнал его из дома. Саида Бай очень расстроилась. Прем не вас. где она каждый год пела на холи и однажды пела на дуссере, стал обязательным пунктом ее ежегодного календаря. ссора с Махешем Капуром заметно ударит по ее кошельку. Ничуть не меньше печалился и Дубай тот факт, что ее юный друг не в ладах с отцом. «И куда ты поедешь?» — спросила она. «Никуда, конечно!» — воскликнул Ман Мой отец слишком много о себе возомнил. Думает, раз ему по силам лишить земель миллион заминдаров, то можно и сыном помыкать. Не на того напал. Я останусь в Брахмпуре у друзей. Вдруг ему пришла в голову отличная мысль. А может быть, у тебя? «Тоба! Тоба!» — скричала Саидабай, потрясенно зажимая уши ладонями. «Почему я должен с тобой расставаться?» «Почему должен покидать город, в котором ты живешь?» Он потянулся к ней и заключил ее в объятия. «К тому же твоя кухарка готовит такие восхитительные шами-кебабы!» добавил он. «Шами-кебаб? Буквально. Сирийский кебаб. Его любовный пыл, вероятно, порадовал бы Саиду Бай, не будь она так глубоко погружена в свои мысли». «Знаю». наконец сказала она вырываясь из объятий мана я знаю как мы поступим М -м -м -м, промычал ман вновь привлекая ее к себе сядь спокойно и послушай «Так, сахиб кокетливым тоном заговорила саида бай ты ведь хочешь всегда быть рядом со мной верно да да конечно а почему почему недоуменно переспросил Ман. Да. Почему? Стояла на своем Саида Бай. Потому что люблю тебя. А что есть любовь? Это злонравная бестия, из-за которой даже лучшие друзья могут стать врагами. Ману совсем не хотелось предаваться абстрактному философствованию. Внезапно его посетила ужасная мысль. Так ты. «Тоже хочешь, чтобы я уехал?» Саидабай помолчала и накинула на голову Сари, слегка сполз ей на плечи. Подведенные сурьмой глаза, казалось, смотрели Ману прямо в душу. «Дак, Сахиб! Дак, Сахиб!» Сукаризной проговорила она. Ман тотчас раскаялся в своих словах и понурил голову. «Я просто испугался, что ты решила проверить нашу любовь разлукой, — сказал он. — Это причинило бы мне не меньше боли, чем тебе, — печально произнесла она. — Нет, я думаю о другом. Саида Бай помолчала, затем сыграла несколько нот на физгармонии и сказала. — Твой учитель Урду Рашид скоро уезжает на месяц домой в деревню. Даже не знаю, где мне взять учителя-урду для тебя и то с ним на время его отсутствия, но я искренне считаю, если ты в самом деле хочешь меня понимать, понимать мое искусство и разделять мою страсть, ты должен выучить мой язык, тот язык, на котором я читаю стихи, пою и даже думаю. Да. да завороженно прошептал ман значит тебе следует уехать вместе с рашидом к нему в деревню всего лишь на месяцок что вскричал ман будто ему опять плеснули водой в лицо саида бай была так глубоко опечалена собственным предложением ах увы это очевидно «Единственное верное решение проблемы», — пробормотала она, скорбно прикусив нижнюю губу. Но «Ну как же больно с тобой расставаться!» И так далее, что через несколько минут Ману пришлось ее утешать, а не наоборот. «В самом деле, это единственный выход», — заверил он Саиду Бай. «Даже если в деревне ему негде будет жить», Он ляжет и под открытым небом зато через месяц непременно научится говорить, думать, писать на языке ее души. А еще он будет присылать ей письма на ангельском урду. Даже отец сможет им гордиться. «Да, теперь я вижу, что другого выхода в самом деле нет», позволила себя уговорить Саидабай. Присутствовавший при разговоре попугай, обратил на Мана циничный и коварный взгляд. Тот нахмурился. — А когда Рашид уезжает? — Завтра. Ман побелел. — Выходит, нам с тобой осталась одна ночь! — скричал он. Сердце его ушло в пятки от напускной храбрости, не осталось и следа. — Нет! Я не поеду! Я не выдержу разлуки! — Да, Ксахиб! если ты не можешь хранить верность собственным убеждениям, как я могу считать, что ты верен мне? Тогда хотя бы позволь мне провести с тобой этот вечер, ведь мы больше не увидимся целый месяц». «Месяц». От этого слова внутри у него все взбунтовалось. «Нет, это невыносимо!» «Сегодня вечером не получится», — ответила Бай деловым тоном, вспомнив о своих планах. «Тогда я не поеду!» — воскликнул Ман. «Я не могу! Как я могу? И мы еще не спросили разрешения у Рашида!» «Рашид будет глубоко почтен твоим визитом. Он уважает Махеша Капура, как умелого лесоруба, разумеется, и, конечно, уважает тебя, как каллиграфа». «Мы должны сегодня увидеться», — не унимался Ман. «Должны! Причем тут лесорубы, не пойму!» Он нахмурился. Саидабай вздохнула. «Как ты знаешь, рубить баньян очень трудно, особенно такой, который ушел корнями глубоко в землю нашего края. Но я слышу, как нетерпеливый топор твоего отца разделывается с последними стволами». Скоро баньян выкорчуют. Змеи с шипением начнут выползать из под его корней, термитов сожгут вместе с трухлявой древесиной. Но как быть птицам и обезьянкам, что пели и верещали в его ветвях? — Ответь мне, дак-сахиб! — Таково наше нынешнее положение — Заметив, что ман совсем паник, она добавила со вздохом: "Приходи сегодня в час ночи. Я велю привратнику принять шахиншаха со всеми почестями". Ман почувствовал, что она над ним потешается, но мысль о встрече с любимой мгновенно подняла ему настроение. Пусть та и хотела таким образом лишь подсластить горькую пилюлю, конечно, Я ничего не могу обещать. Если привратник скажет, что я сплю, не вздумай скандалить и будить соседей. Тут уж вздохнул Ман. Как плакать миру ночью, леди, когда с утра вставать с соседям? Впрочем, все сложилось как нельзя лучше. Абдур-Рашид согласился взять Мана с собой и давать ему уроки урду. Махеш-Капур — опасавшийся, что сын останется в Брахмпуре, вопреки его воле, даже обрадовался, что тот не едет в Аранаси. ибо ему было известно то, чего не знал Ман, Дела магазина тканей в отсутствии владельца идут просто прекрасно. Госпожа Капур, хоть и скучала по сыну, радовалась, что тот окажется под присмотром строгого и непьющего учителя и, наконец, уедет подальше от этой. Ман. Получил свой утешительный приз в виде последней ночи любви с Саидой Бай. А Саида Бай, когда настало утро, облегченно, хотя и не без доли печали, выдохнула. Несколько часов спустя угрюмый ман, сокрушаясь, что отец и возлюбленная так ловко его сплавили, встретился с Рашидом. Тот мечтал лишь об одном — поскорее выбраться из людного и шумного Брахмпура на свежий воздух. Вместе они сели на поезд, который мучительно медленно с частыми остановками повез их в сторону Рудхии и родной деревни Рашида».